По прошествии времени, когда первое возмущение иудейской общественности по поводу ареста крестителя улеглось, тот был потихому обезглавлен. А мы начались подваль обрабатывать общественное мнение, распространяя две легенды. Во-первых, мы велико возможно отмыли Ирода, перевалив львиную долю вины на Иродиаду. Чьей репутации и так уже ничто не в силах было повредить во-вторых, и что гораздо существеннее, мы убеждали всех, что Иоанн Креститель будто бы признавал Иешуа мессией и вообще считал себя недостойным развязать шнурок на обуви его. это была первая и осуществлённой ходе операции рыба компаний активных мероприятий. Все они оказались вполне успешными. Итак, были все основания ожидать, что лет через 5-6 плод созреет, и мы получим в Палестине ту самую третью силу, на которую и надлежит опереться. Все шло настолько гладко, что я оставил без должного внимания первый тревожный звонок прозвучавший около полугода назад. Однажды кто-то из учеников безо всякой задней мысли полез в денежный ящик и как на грех наткнулся на кучу серебра, лишь за день до этого переправленного Иуде. Община потребовала объяснений и, разумеется, получила их. Квантум Сатис. Иуде, как и любому тёртому хозяйственнику, не составило труда заморочить голову своим нешибко грамотных в дебетах, кредитах и единомерцам. Тем более, что речь шла всё-таки не о растрате, а о прибытке. Самого Ешуа, однако эти объяснения явно не удовлетворили. Он, похоже, заподозрил, что его министр финансов занялся под маркой общины каким-то левым бизнесом то ли начал брать плату за исцеление, то ли еще что. Иуда предлагал титанические усилия, чтобы вернуть доверие учителя, но восстановить статус-кво, похоже, таки и не сумел. Но затем произошла катастрофа семена, которые, как позевы выяснилось, я посеял собственными руками. Этой весной Иешуа совершил свое обычное пасхально паломничество в Иерусалим. Сам не знаю, что навело меня на странную мысль подсунуть ему для исцеления пару настоящих, неподставных паралитиков. Вы можете думать все, что угодно, про консул, но они встали и пошли я многократно слыхал о таких фокусах практикуемых восточными магами но сам признаться не верил хоть и рос козни не на горош благо наша служба ино растворит еще и не такие чудеса здесь однако крыть было нечем паралитиков подбирал я сам фарисеи правда всегда утверждали назаряянин таки да исцеляет но исцеляет силой вельзевула да хоть бы даже и так я не попа, а сыщик, и мне трижды плевать каков источник этих исцелений важно лишь жуличество это или нет важным же это оказалось для меня вот почему в иудейском отчете... У моих паралитика прошли в обществе свистки наряду со всякими иными имитациями чудес. Вот тут я и вспомнила кучу денег угроханных нами на Галилейские инсценировки. А ну как и тамошние исцеления, или по крайней мере часть из них, тоже были чистой правдой. Я вызвал Юду на явочную квартиру и вежливо попросил его прокомментировать историю с моими паралитиками. Тот моя молниеносно смекнул, куда дует ветер. Сперва начал было катать по полу дурочку, он, видишь ли, не помнит. так вот сразу, кому были выплачены подотчетные суммы. А затем сменил тактику. И принялся скармливать мне явно только что сочиненную занимательную историю. Все недостающие деньги якобы вложены им в организацию некого грандиозного чуда, которое буквально днями воспоследует в окрестностях Иерусалима. В общем, диагноз был ясен. У парня, получающего копеечное жалование, поехала крыша от созерцания потока серебра текучего через его руки надо было немедленно снимать его с операции и отдавать под трибунал за покражу казенных денег если бы я так и поступил проконсол операция могла бы дальше худо ли бедно ли продолжаться самотеком, а сам иуда к слову сказать остался бы жив увы Ослушавшись своего внутреннего голоса и помятуя о былой беспорочной службе парня, я решил под свою ответственность дать ему шанс искупить вину. Шансом этим Юда распорядился с блеском. Окончательно запутавшись и завалив операцию, он не нашел ничего лучшего, чем совершить предательство погубил назарянина погуб... погиб сам, а за компанию надо полагать угробил еще и меня такие дела как бы то ни было примерно неделю спустя иерусалимские базары облетела молва о том что в поселке вифания что на элинойской горе произошло великое чудо Иешуа Назариянин в присутствии десятков свидетелей воскресил всем известного и уважаемого человека по имени Лазарь, умершего за четыре дня до этого. Я успокоился, и как выяснилось, совершенно напрасно, ибо именно с этого момента вся операция неторопливо покатилась в пропасть. Позже я, разумеется, провел обстоятельное расследование и выяснил, что Иуду, как и следовало ожидать, погубила жадность. Все было бы нормально, если бы он нанял для организации своего чуда должное количество жуликов и честно заплатил им за работу. Я лично и расценил эту историю именно так. Иуде, однако, было жизненно необходимо покрыть растрату. Поэтому он решил сэкономить и привлек к своей инсценировке честных людей, не без оснований рассчитывая, что они сделают ту же работу бесплатно. Вся семья Лазаря состояла из горячих сторонников Иешуа. Думаешь, что Иуде было не так уж трудно убедить их совершить этот обман? ради благороднейшей цели. разумеется, тем более что он просто потрясающе умел работать с женщинами. К несчастью, дальше все пошло по христоматийному варианту. Жадность фраера сгубила. Иуда как-то упустил из виду, что удара между лопаток прежде всего следует ожидать именно от честных людей. Так оно и вышло. Ученики, без труда понявшие, что иметь дело с жульничеством, подвергли Вифанское семейство остракизму. Сестры переживали это очень тяжело и стали просить Иуду, чтоб тот заступился за них перед единоверцами, взяв часть вины на себя. Иуда смекнул, Дела начинает пахнуть изгнанием из общины, что для него было полной катастрофой. Это победителей не судят, а вот погоревшему агенту вряд ли стоит рассчитывать на снисхождение при неизбежной финансовой ревизии дел. Некоторое время ему удавалось маневрировать, оттягивая решительный разговор, но на вечере пролитого мира Сёстры предъявили Иуду ультиматум: или он сам поведет общине о своей роли в воскрешении Лазаря, или это сделают за него. Иуда понял, что все кончено. и настала пора выходить из игры. Покинув трапезную, он отправился прямиком к первосвященнику Каиафе. Да, он Иуда из Кариота, Долгое время сопровожал пресловутого Ешеву Назарянина. Теперь однако Пелена упала с его глаз. Он осознал, что этот галилейский смутьян, не ведая, что творит, ведет еврейский народ к бунту и кровопролитию прямо под римские мечи. Да-да, лучше нам, штавалинцы, человек умер за людей. Нежели весь народ погиб. Великолепно сказано, ваше святейшество. Это кто-то из древних пророков? А, вы сами. Воистину счастлив народ, имеющий таких пастырей. Ну, конечно, устраивать открытый процесс было бы чистым безумием. Тут, окажешься, по уши в дерьме при любом его исходе. однако между арестом и судом из человека могут произойти всякие неожиданности да и сам арест как бы это выразиться открывает разнообразные возможности ну в том числе и попытка к бегству нет в Иерусалиме прямо на улицах конечно нельзя да и зачем он ведь имеет обыкновение останавливаться со своими приистными На налелег за городом в тишине и уединении. Ну, в каких местах так прямо и вывожу вам все на блюдечке. Вам, ваше святейшество, надлежит еженошно держать под рукой караул из верных людей, а все остальное мои проблемы. Да, думаю, несколько дней к пасею управимся. Только глядите аккуратнее, а то у вас прямо в самом Синедрионе орудуют некоторые вот вот, да не самые. Нет, никаких денег мне не нужно. И опять не угадали. Никакой игры в прятки, я наоборот желаю получить официальную благодарность Синедриона. Ну я хранул символическую на недельку текстуально воспроизвести эту беседу я, разумеется, не берусь, но за суть хручаясь. И я должен честно признать, этот прохвост безошибочно нашел как бы не единственную лазейку, позволявшую ему при благоприятном раскладе выйти сухим из воды. Судите сами, проколсу